Эстелла. Динка, какого адарга ты там устроила, идиотка? Та стояла, вытянув руки по швам, и старательно не смотрела на меня. Отвечай, рявкнула я. Я ничего такого не делала, произнесла она. Не делала такого? А попытка убийства курсантки училища, твоей ученицы, между прочим. Это что? Это у тебя ничего такого? Я не собиралась её убивать. Это всё выдумки. Выдумки? А то, что тебя от неё оттаскивал дежурный наряд из 4-го варк, тоже выдумки, а синяки у неё на шее и это выдумки. А с десяток свидетелей, которые как один утверждают, что если бы тебя от неё не оттащили, ты бы её задушила, а? Одни сплошные выдумки. Я рапорты читала. Ну что, молчишь? Племянница стояла плотно, сжав губы, и раскаяние на её морде я что-то не видела. Я хочу знать, что произошло. Чётко разделяя слова, сказала я. «Отвечай!» Они побили его. Несмотря на меня, быстро произнесла Дина и поджала губы. «Кого?» – не поняла я. «Они побили Эри», – ответила она. «Ах, вот оно в чём дело. Побили её зверушку. У девчонки мозги встали на бекрень, и она решила выяснять отношения. Вот ведь и дура. Нашла с кем? Со своей ученицей. А она случаем не того. «А ну-ка, посмотри мне в глаза!» Приказала я ей. Дина, закусив нижнюю губу, уставилась в угол комнаты. «Посмотри мне в глаза! Ну!» Племянница нехотя подняла взгляд. «Ты что, влюбилась? Смотри мне в глаза!» Дина сглотнула и промолчала. «Ты что, сдурела? Ты соображаешь, что ты делаешь?» «Я не влюбилась!» Племянница резко отвернулась в сторону, подозрительно блеснув глазами. «А то я не чувствую, что из тебя прет!» «Динка, ты ненормальная!» Ты что творишь? Племянница в ответ подозрительно шмыгнула носом, упорно отводя взгляд. Ну что с ней делать с этой воткой? Вздохнув, я шагнула к Дине и обняла её. Ну ладно, девочка моя, ну ничего, сказала я, прижимая её к себе и успокаительно похлопывая по спине. Ну будет. Тётя, мне так плохо, прошептала Дина, утыкаясь головой в моё плечо. Я так боюсь за него. Ну, гораздо ложи тебя, сказала я, гладя её по голове. Ну ты дурёха, тётя, что мне делать? Её мать написала на тебя рапорт, но думаю, что поскольку ты её не убила, всё, наверное, закончится штрафом, хотя тут можно ещё посмотреть, кто первым нарушу. Тётя, я про Ири говорю, перебила меня племянница, отрывая голову от моего плеча. А, ну да. Дура ты, тётка. Тут речь о сердечных переживаниях идет, а ты о штрафах, рапортах. Стареешь, Эста, стареешь. Уже забыла, как была молодой. Но что ей сказать, что все будет хорошо? Она надеется, что я ей сотворю чудо вечной любви? Тетя все может? Ах, если бы я могла, если бы я могла, тогда бы и Лэнс был бы жив. Ох, не надо бередить мои раны, девочка. Они у меня только и ждут, чтобы снова начать кровить». «Ну что же мне с тобой делать?» «Тетя», — сказала Дина, возвращая меня из воспоминаний. «Ну что, тетя?» — ответила я. «Что, тетя?» «Эри, ведь с ним все будет хорошо, правда?» «Я так понимаю, что ты еще с ним не спала?» Та отрицательно помотала головой. «Так, и что же мне с ней делать? Сейчас, после ее выходки, начнется форменный скандал. Уже, считай, начался. Начальница охраны рапорт мне прислала». Значит, скоро придёт бумага от начальницы училища. Матери курсантов тоже уже успели жалобы написать на агрессивную зверушку. Ага, агрессивную. Знают ведь, что у самих рыльцев в пушку, но всё равно стараются своих чата обелить. В совете пока как-то подозрительно молчат, но думаю, что это ненадолго. И она ещё тут носится, дурёха влюблённая, будет разбирательство. А спровоцировать её сейчас проще простого. Вообще потом не расслабиваюсь. Нужно её куда-то срочно отсюда деть, пока я буду всё улаживать. Вот ведь удружило примяница. Ничего не скажешь. Всё будет хорошо, вздохнула я. Слушай, Дина, тебе нужно уехать. Уехать куда? непонимающий взгляд. Да хоть куда, пока я тут всё не улажу. Но как же я уеду? У меня ведь занятия, и вообще, вряд ли тебе после твоей выходки позволят снова вести занятия у курсанток. А что же я тогда буду делать? Дина, ты сейчас в таком состоянии, что творишь, сама не понимаешь что. И выкинуть ты сейчас можешь что угодно, но угар рано или поздно пройдёт. И вот тогда всё, что ты наделала, на тебе и скажется, на твоей карьере. Одна Сатья знает, как аукнется твоё последнее чудачество, и не придётся ли расплачиваться за них всю жизнь. Ты меня понимаешь? Понимаю. С готовностью согласилась Дина. Ничего ты сейчас не понимаешь, с грустью подумала я, глядя ей в глаза. Говоришь со мной, а я чувствую, что ты не здесь. Небось, вся мыслями там, с ним. Я тебя отправлю с заданием, решила я, срочным, прямо от меня и поедешь. С заданием? Куда? На перевал в Пески, отвезёшь письмо, привезёшь отчёт. Недельки на две развеешься. Ага, хорошо, шмыгнув носом, сказала Дина. Дина, ты поедешь одна, внимательно глядя на неё, сказала я. Хорошо, послушно кивнула она. А одна это значит без Эри? Как без Эри? вскинулась та. Дина, поверь, так будет лучше. Тебе нужно успокоиться, сделать перерыв, ответила я, подумав про себя, что мне ещё не хватало, чтобы она из-за него ещё и там драки устраивала. Это тоже хорош, наговорил гадости девчонкам, а потом банально драку устрою. Считала я рапорты. Еще тот фрукт. Как-то это не вяжется с его трепетным отношением к Варгам. Совсем не вяжется. Ох, чует мое сердце, добром это не кончится. И эти красавицы. Бить чужую зверушку? Да еще толпой? Совсем законов, что ли, не знают? Нужно будет поговорить при случае с начальницей училища. Чему их там только учат? Еще неизвестно, каким боком им это выйдет. Но чтобы обелить Дину... Их придется как следует наказать, чтоб другим неповадно было. «Я без Эри никуда не поеду». Совершенно уверена, не допуская даже капли сомнения в голосе, заявила племянница. «Эста, ты же не думала, что это будет просто?» Я тяжело вздохнула. Следующие четверть часа вымотали меня до конца дня. «Как это сложно убеждать в чем-то влюбленных идиотов? Они же ничего не воспринимают». Я уже и мать ее вспомнила, покойницу, мир ее душе, и угрожала, и просила. Под конец уже просто хотела дать ей пару оплеух, но сдержалась, уговорила. За две недели отпуска после выполнения задания и под угрозой того, что зверушку заберут. Еще нужно будет придумать, как оправдать эти две недели. Опять я свою шею подставляю. Эта любовь, как одна сплошная засада в незнакомом лесу. особенно чужая любовь, в которую ты нянчишься, в любой момент с любой стороны и прилететь может. Какая же диная идиотка. Наверное, такая же, как и я. Семейная. Ладно, переживём, подумала я, глядя на закрывающуюся за племянницей дверь. Коль так всё случилось, то пусть идёт, как идёт. Любовь это, конечно, больно, но я не жалею. Пусть и одинки будет любовь хоть раз в жизни. Ещё молодые зубастики. Ой, девчонки, а какую я новость знаю? Светловолосая молодая варга в форме курсантки торопливо подсела к подругам за стол в таверне. Какую? с интересом спросила одна из трёх сидевших за столом. Вы представляете, зверушка леди Дины напала на деску и её пятёрку и побила их палкой. Как вам? Палкой не может быть. Точно-точно, я сама слышала. причём побил так, что дески целителя вызывали и ещё двоим. А так им и надо. Слишком много воображают о себе. Я давно говорила, что они ничего о себя не представляют. Вот теперь всё это и увидели. Это же надо, палкой как простолюдинок. Фи. Да они теперь просто посмешище. Ага, вечно они вперёд нас лезгли. Значит, их на соревнованиях не будет? Почему не будет? Ну ведь они нарушили закон. Чужих зверушек трогать нельзя. Ты что не помнишь? А причём тут закон? На верника разбирательство будет. А соревнование через 2 недели. Думаешь, что Дески не до тренировок будет? А там глядишь, может их и так накажут, что они вообще никуда не попадут. А что? Могут серьёзно наказать? Открой закон и посмотри. Спать нужно меньше на занятиях. Да я не сплю. А то я не видела. Глаза-то у меня ведь нет. Знаете, девочки, а у меня есть одна отличная идея. Какая? А вы знаете, что он на гитаре играет? Кто? Зверушка. Ну и что? А давайте мы у него новые песни узнаем и выступим под новую музыку, такую, которую тут никто не слышал. Хм, зачем? Так ведь на нас сразу обратят внимание, запомнят, и никто потом не скажет, что мы выиграли только потому, что не было Дески с её подругами. Хм, а хорошая идея. И как это ты только до неё додумалась? А разве я ничего и придумать не могу? Если завидуешь, завидуй молча. Да нет, я так. Только как с ним договориться? Дикий он какой-то, бросается на всех с палкой. Нет, мы же с вами не какие-нибудь лохудры типа дески. Разве можно нас побить какой-то палкой? Нужно с ним просто вежливо поговорить и всё. Я его видела, совершенно нормальный и очень даже симпатичный на вид. Только вот что? А не получится с нами, как с деской? Он же чужое имущество, а мы к нему. А если нас тоже за это накажут? «За что накажут? Разговаривать не запрещено, игры устраивать нельзя, а говорить можно». «Да, а я вот не уверена. Книжку в руки возьми и удостоверься. Хоть что-то узнаешь. Ты прям вся умная такая». «Девочки, не ругайтесь. А действительно, давайте попробуем. Интересно, что выйдет». «Ой, смотрите, смотрите!» – зашептала Светловолосая, заговорщически наклоняясь к столу. «Тише вы, он тут!» «Кто?» «Зверушка». «Вон, вон, за стол сел. М-м-м, какой! Ага, симпатичный. Ну давай, иди. Куда? Договариваться, твоя же идея была. М-м-м!» Эри. «М-да, и остался я один-одинешенек, брошенный на растерзание местным хищницам. А потолочек не мешало бы и побелить. Я сидел за столом в таверне, поставив локти на стол и подперев ладонями щеки, Разглядывал потолок. Делать было совершенно нечего. Третий день пошел, как тетка услала Дину в экспедицию на край света. Ну, по крайней мере, из ее слов выходило почти так. Не банальная командировка, а что-то несусветно длинное и бесконечное, как кругосветка. Миленькое дело, а как же я? «Как это вы уезжаете?» – удивился я. «А ошейник?» – знак. Поправила она меня. Доходит да медалью его назови, а шейник у нашейника мы останется. Знак, с отрощением произнёс я. Он ведь сжимается. Не беспокойся, знак настроен не на меня, а на одну маленькую висичку. Я её оставлю дома, и ничего с тобой не случится. У, как интересно. Мне эта висичка очень-очень нужна. Не волнуйся, я побеспокоюсь о том, чтобы ты её не нашёл. Внимательно глядя на меня своими большими глазами, сказала Дина: "М-м, да, пожалуй, это у неё получится. Я и не представляю, как выглядит эта вещичка. А отошённика никакие нити силы никуда не идут. Ничего. В принципе, она может спокойно положить её на видное место, а я буду ходить мимо неё, даже не догадываясь, что это та самая штукенце. Гадство. Тот, кто сворганил этот комплект, похоже, был совсем не последним магом". Я тут болтаюсь по городу, вынашивал идею встретить доброго волшебника с бородой, в гендельской шляпе и в длинной халати. Волшебник должен был мне улыбаться и выпустить меня на свободу, сняв с меня этот дурацкий ошейник. Но чародей мне так и не встретился. А если серьёзно, то я действительно пытался найти мага, который бы помог мне. Однако для меня стало неприятным открытием, что маги тут не водятся. Я узнал, что в другом городе есть имперское представительство. Вот там маги были, а тут деревня. Ничего тут нет. Сунулся было к местной целительнице, тётке уже в возрасте. Но та поджала губы и сказала: "Глядя на мой ошейник, что этот вопрос вне её компетенций, мол она представления не имеет, как с этим бороться". В ментале я уловил у неё сильное недовольство и тревогу. Зараза. Я вернусь через 2 недели, сказал Адина. Надеюсь, что за это время ничего такого не случится. Я пожал плечами, движением изображая фразу: "Наверное, не случится". В разговоре возникла некоторая пауза. "Мне пора", наконец произнесла Адина. "Думаю, что всё будет хорошо. Несомненно, только не совсем ясно, что именно и у кого. Но пусть будет. Жалко мне, что ли? Я поехала", сказала Адина. Я с сочувственным видом кивнул. И так ей не хотелось уезжать. Но Динка молча повернулась и стиснув зубы, вышла из гостиной. Не нужно было быть великим эмпатом, чтобы ощутить злость и горечь, которые ее переполняли. Уходя, сказала еще только, что пока ее нет, за нее будет ее тетя Эстелла. И со всеми своими проблемами я должен обращаться к ней, что, честно говоря, меня совсем не обрадовало. «Тетка у нее та еще, барракуда». Она мне с первого взгляда не понравилась, что-то во взгляде у нее есть такое, отхель. Не, до да богини ей конечно далеко как до луны, но все равно глаза такие, настораживающие. И в ментале излучает настороженность и сплошное недоверие. Я ей тоже похоже не очень понравился. На первой встрече она долго и дотошно все у меня выспрашивала, видно пытаясь поймать на вранье, но как говорится не на того напала. Испытания на этом детекторе лжи я выдержал. Иначе бы просто так я оттуда не ушёл. На чайнице тайного сыска опасная должность, надо сказать, особенно когда ты в чужой шкуре. В первый же день после отъезда Дины Эстела прислала за мной курьера с приказом явиться пред её светлые очи. Пошёл, явился. Сложно было отказать. Часа два мурыжило. Подробности драки её интересовали. Да и так, не знай, вопросики каверзные задавала на отвлечённые темы. Насколько я понял, побоище у трактора был присвоен увеличи из-за обычного местного происшествия, и его участникам грозят неприятности. Теперь ясно, чего это вдруг Динка куда-то с такой скоростью понеслась, подумал я, когда это узнал. Тётя племянницу решила убрать подальше от скандала. Видно уверенно, что сможет всё решить без её участия. Как это по-русски? Мохнатая рука? Не, не так. Скорее мохнатая лапа. Уж больно много в них кошачьего. Но подробности, кого, как и за что будут воспитывать, мне узнать не удалось. Тётя Эста была словно тущий мокрый обмылок. Как я ни пытался ухватить её своими вопросами, она так ничего мне толком не сказала, выскакивая буквально между слов. "Профи", подвёл я итог своему общению. "А что ты хотел? В разведке тётя работает, и, похоже, не первый день в разведке, не в разведке, а мне как жить?" С информацией всё также было плохо. Никто не хотел со мной ею делиться, ни местные, ни варги. Не, не то чтобы они с пренебрежением отворачивались от меня, нет. Все мило улыбались и запросто общались, но вот какого-нибудь более-менее связного представления о том, что тут творится, по их рассказам получить не удавалось. На мою долю оставались полны намёки и недоговорённости. Крутись как хочешь, конечно, имея и крупицы на руках, можно было что-то анализировать, но Для этого нужно было знать хоть что-то про Эторию. А я не знал практически ничего. Особенно меня интересовала личная жизнь в арк. Я чувствовал, что это какая-то болезненная тема для зубастиков. И рыл в этом направлении, логично рассудив, что уж если бить, то бить лучше порани. Тем более, коль она есть. Но разговаривать со мной на эту тему никто не желал. Причем категорически. Я сидел за столом в таверне и разглядывал потолок. Ладно, ладно, будет и на моей улице праздник. Труд разведчика кропотливый и каждодневный. Не стоит опускать руки. А вообще это безобразие. Я просил у Хельдар понимание, а она мне что впендюрила? Что вот значит зверушка? Общий смысл понятен, развлекалка для госпожи, в том числе и любовного плана. Но вот что ещё? Там ещё что-то есть в этом слове, то чего я не знаю, но всё вокруг в курсе. Это просто бесит. Я даже специально просил Дину поговорить со мной на их языке. Мол, хочу насладиться его певучестью. Надеился, что мне вдруг вскочит в голову осознание, и я всё пойму. Но меня ждал облом. Языка у них своего нет. Ибо тают они на каком-то всеобщем, оставшимся чуть ли не от древних магов. Так что я ничего не понял и не осознал. Причина не срабатывания дара богини осталась для меня загадкой. Хороший повод высказать хель свою фи при случае. Обещала, обещала. Так и вполней. Хотя что-то она там лопотала про то, чтобы я не треснул. А может это как раз варговские данные на мой диск не влезли? Хм, вполне и такой вариант возможен. Только из этого одно следует: придётся напрягаться самому, халявы не будет. Добрый день. Вы позволите присесть к вам? Опускаю глаза от потолка. Варга Светлые волосы, голубые глазки, тонкие брови, аккуратный носик и красивые губки. Молоденькая, искромная, скромная. Глазки потупила, ручки сложила и чуть ли не ножкой пол ковыряет. Ну вот это да. Оказывается, и такие экземпляры тут водятся. И что это она такая скромная? Редкий вымирающий вид. А в ментале? А в ментале азарт. Что-то хочет. Похоже, дурить будет. Ладно, подуримся. А с какой целью вы желаете присесть за мой столик? Хочу полюбопытствовать, спросил я. Я хотела бы с вами поговорить, и глазками так многозначительно стрельнула. Поговорить? Я тут с одними недавно пообщался, лечился потом. Хотя только что сидел, плакался самому себе на недостаток общения, а оно само общение пришло. Если мы не будем беседовать на тему зверушек, то, думаю, разговора у нас может вполне получиться. Ответил я с улыбкой Бельмондо. «О, что вы! Я хотела поговорить о музыке». «О музыке?» – неподдельно удивился я. «Вот чего-чего, а такого не ожидал». «Да, о музыке», – подтвердила она. «Прошу вас, присаживайтесь, пожалуйста». Указал я рукой на место напротив себя. «Благодарю». С достоинством кивнула она, садясь на предложенное место. «И что именно вы хотели бы услышать о музыке?» «Давайте сначала познакомимся». Предложила Анна: "Я, леди Лиса". Княже Череадор поклонился ей: "Безмерно рад нашему знакомству". "Я тоже несказанно рада", произнесла Лиса встречную вежливую фразу. "Так что вы хотели услышать о музыке?" Снова вернулся я к удивившему меня вопросу. "Я слышала, что вы издалека". "Можно сказать и так", уклончиво ответил я. "А что?" "Видите ли, у нас сейчас начинаются экзамены, и через 2 недели будет заключительный. Художественное выступление группы. А, что за экзамены? Окончание учебного года. У нас каждый год так. Хмм, понятно. А от меня вы что хотите? Я подумала, что если вы играете на гитаре и издалека, то вполне можете знать мелодию, которую тут никто до этого не слышал. И, заполнил я образовавшуюся паузу, начиная догадываться, куда клонится бесединца. Вот я и подумала, что если бы вы реядор Смогли найти для выступления нашей пятёрки что-нибудь такое необычное? Тогда мы наверняка победили бы. Хмм, да. Какие у них тут странные экзамены? Если бы сдавали махание железяками или загрызание без рук, то это понятно. Но танцы? Они в гейши что ли готовятся? Или, может, пионы какие, которым нужно тусоваться по балам и приёмам? А, что? Вероятно, так и есть. Красивые, молодые да ещё танцуют. В момент, какой-нибудь важную шишку окрутят, а потом бац, и постельный агент влияния. Только вот что они делают с клыками? Их же видно. А с другой стороны, это же самый отличный вариант для меня. Займёмся общим делом. Глядишь, через день другой насторожённости пройдёт, если не подцапаюсь с ними, подспудно начнут воспринимать меня как члена команды. Девки молодые, особо не должны сторожиться. Вот я их и разболтаю. Самое то для получения информации. Хм, удачненько. Простите, что прерываю ваши мысли, произнесла Алиса, действительно прерывая их. Но что вы скажете? Вы сказали, что у вас пятеро? Именно так? И все будут танцевать? Да? Хм, ну что же, пожалуй, я смогу подобрать вам что-нибудь подходящее. Но только я сначала хочу посмотреть, как и что вы танцуете. Договорились? Отлично, с удовольствием сказала Алиса, прогибая спину. Да говорились? Нет, нет, нет. Ещё раз нет и нет. Не так. Лосихи кривоногий. Ну что, опять не так? Вот тут, смотрите, ещё раз с середины. Я кивнул оркестру слёз. Почему слёз? Потому что без слёз слушать то, что они бацают, было порой просто невозможно, даже не взирая на то, что оркестр мечты я собирал самолично. по бокам, по наводкам девчонок, по всяким местам, где играют музыку, в результате получилась весьма разношёрстная компания, звездой которой был контрабас. Ну, или, если точнее, инструмент, издающий контрабасные звуки. Он был моей дебильной попыткой заменить бас-гитару. Каждый раз, слушая его дум-дум-дум, я клялся себе, что это в первый и последний раз. Больше никаких эрзацев, замётано. Но, как говорится, За неимением гербовой пишу на простой, что было, то и нашёл. Подревшись на художественное руководство группы, я неожиданно для себя погрузился в процесс с головой. Наверное, виной этому была моя скука. На земле я как-то уже привык к тому, что вокруг кипит жизнь, что-то происходит, а тут словно попал из большого города в деревню, где ложаться спать в 10 часов вечера и из всех развлечений телевизор с двумя программами. Придя на первые просмотры, я был настроен прохладно-критически. Ну танцуют, ну боже мой. Я на земле этих стартаповских групп навидался. Что я ещё могу увидеть? И действительно, посмотрев, я был совсем не поражён. Девчонки надели длинные платья с расширяющимися к низу волнами и довольно энергично крутили ими. Это было их изюминкой. Музыкальное сопровождение было представлено скрипкой, гитарой и какой-то гнусавой дудочкой. Ну и как? спросила меня раскрасневшаяся после выступления Алиса. подпирая мои сзади такими же румяными подругами. Очень мило, ответил я, похлопав в ладоши. Мне понравилось, правда? Загорелись её глаза. Да, едва душой ответил я. Но есть моменты, которые можно отшлифовать. Какие? Ну, пожалуй, я скажу, что они зависят от того, как вы позиционируете свой танец. Что мы делаем? Как вы его себе представляете? Давайте ещё раз. Что вы от меня хотите? Мы Угу. Мы думали, что вы исполните нам музыку новую. А зачем? Чтобы победить. Вот, поднял Янаровоучитель на правый указательный палец. Победить. Но одной музыки, я думаю, будет для этого мало. Вы же воины, с мечами тренируетесь. Вот, например, сколько приёмов атаки с мечом? Обратился я к Лисе. Та подняла глазак к потолку, видно подсчитывая Не напрягайся, и резко разведя руки в стороны, сказал. Много. Разве можно победить в бою, используя только один приём? спросил я уже, обращаясь ко всем. Ну, честно говоря, можно, если у тебя в руках проточенная Мега Вондервафля со скиллом плюс 600. Бей по голове и всё. Но это мелочи, в которых скрывается дьявол. На земле есть такая присказка: "Что вы хотите этим сказать?" Предлагаю перейти на ты. предложил я. У школ у нас начинается сотрудничество, то проще будет на ты. Никто не против. Девчонки переглянулись между собой, и после паузы за всех ответила Лиса. Нет, не против. Замечательно, согласился я. А насчёт дела я предлагаю нанести удар сразу с нескольких направлений: музыкой, костюмами, танцем и и макияжем. Ответом мне было ошеломлённое молчание, и тут остапа понесло. А вообще-то за 2 недели что-то организовать это как? Не слишком ли я широко шагнул? Ну а почему бы и нет? Фактура неплохая. Я ещё раз окинул взглядом фигуры девчонок. Двигаются хорошо, гибкие, какая никакая, а хореография уже есть. Мечами работают, мышечная память развита. Пожалуй, за 2 недели с ними можно будет что-то разучить. Наряды сделаю полегче и попроще, пусть молодостью добивают. Макияж я им устрою, краски в магазине видел. Музыка. Вот с музыкой, с музыкой тут полный лес. Полцарство за электрогитару с усилителем. Ну не насвирели же клубный танцвы свиствать. Правда, можно заткнуть дыру ударными. Барабаны тут должны быть в конце-то концов. Если ещё и барабанов тут нет, то уж не знаю, что это тогда вообще за дыра. Остаётся только пойти и утопиться с горя. Хм, а жила лиса в костюме? А какие? Смелые, броские, яркие, необычные. Лиса, у вас короткие юбки носят? Короткие носят? Насколько короткие? Ну, вот так. Лиса прикоснулась пальцами немного выше колена. А вот так. Я приставил ребром ладоньки к своему бедру повыше его середины. Так. Глаза у Лисы малость покруглили, и она отрицательно замотала головой. Не, не носят. А разве где-то в таком коротком ходит? Не носят, это отлично. Ответил я, не вдаваясь в подробности, где существует такая короткоюбочная мода. Значит, сразу заметят. Будем им потировать длиной, то есть её отсутствием. Что будем делать? Поражать. Девочки, а высокие сапоги у вас есть? Да, для верховой езды. Ну а чулки вы носите? Пауза переглядывания. Носим. Снова за всех отвечает Лиса. Как-то неуверенно отвечает, похоже, блешет. Я прислушался к менталу. Точно врешет. А что так? Может, просто не было ещё случая поносить? Вполне. Ладно, главное, чулки тут есть, ноги, на которые они одеваются, тоже есть. Ушки как-нибудь я их совмещу в пространстве. Отлично. А лист бумаги и гриф у вас найдётся? Зачем? Костюм для выступления будем рисовать. Костюм? Правда? Ну не себя же. Ой, как здорово. Здоровья не бывает, сказал я про себя и скомандовал. На бумагу, короче, особо не мудрствуя и не изобретая велосипед, я решил по максимуму задействовать опыт моего участия в шоу-бизнесе, полученный на земле, не пропадать же добру. Под моим грифелем на листе бумаги быстро появилась длинноногая девочка в короткой юбке, в высоченных сапогах и длинных до плеч перчатках. "Перчатки у вас есть?" спросил я девчонок, которые затаив дыхание наблюдали из-за моей спины, как я рисую. "Нет. <св kidscause> ответила тёмненькая Верелла, не отрывая глаз от листа бумаги, на котором я рисовал. Вот и первая проблема. Но ты же знал, что они будут? Знал. А кто это? Осторожно спросила Лиса, глядя, как я рисую длинные хвосты из волос. Это Сейлор Мун. Стараясь не ухмыльнуться, ответил я. А-а-а, а кто она? Воительница. Она несёт возмездие во имя Луны. Ух ты! А почему Луны? Жила она там. «Она богиня?» «Почти. А...» «Стоп, потом расскажу. Предлагаю для выступления использовать такой наряд». «Ммм, с такой короткой юбкой». «Девочки, вам ли стыдиться ваших ножек? От них же просто глаз не оторвать». «Сколько положительного от них в ментале!» «Комплименты-то мы любим!» «Вот и первое слабое место!» «Но у нас так коротко не носят». «Значит, вас обязательно заметят». «Ну, заругают». «А с какого возраста вы можете сами решать, что вам носить, а что нет?» «Нелла, помолчи. Мы и сейчас можем носить то, что нам хочется». «Ну и отличненько. А то я чего-то не понял. Взрослые девушки? А в чем им ходить, у кого-то спрашивают». «Это она не подумав, сказала». «Я так и понял. Ну так вы согласны на мое предложение?» Короче, язык мы общий нашли. Лиса и её подружки при близком знакомстве оказались обычными девчонками, мало чем отличающимися от земных. Также любят наряжаться, красоваться и слушать дифирамбы своей красоте. Однако опыта у них по части общения с другим полом, похоже, не было вовсе. Они были фактически беззащитны перед моими комплиментами, подкреплёнными соответствующими чувствами в ментале. Порою просто терялись, не зная, как на них отвечать и что делать. Сделав это открытие, Я беззастенчиво им пользовался для притупления обдительности и направления разговора в нужное мне русло. А разговоры были интересны. За первые несколько дней с начала нашего dance-проекта я узнал больше, чем за всё время моего пребывания тут. Например, вар как оказывается не так уж и много. Точное число они мне не назвали, но по моим прикидкам получалось, что их тысяч 6-7, ну, максимум 10. Короче, я был прав. Деревня При таком количестве жителей тут, наверное, всех друг друга знают. В одном конце улицы свистнешь, а в другом уже знают, кто свистел и зачем. Все девчонки страшно гордились тем, что они варги. Конечно, страшные и зубастые. Непонятно, чего только больше легенд про варг или правды. Рассказывая о своей крутизне, мне поведали, что у них в столице империи есть отдельный варговский гарнизон, который несёт крайне ответственную и важную службу. Охраняя императрицу с принцессой, попасть в этот гарнизон мечтала каждая курсантка. Это было страшно почётно, за службу в нём хорошо платили, и там быстро продвигались по служебной лестнице. А опять же, столица. Те же, кто не попадал в этот рай, болтались по империи, выполняя всякие особо важные задания императора. Слова особо важные были произнесены Лисой очень значительным тоном, что мол всё не так просто. Ну, прямо так и императора. Выходит он, значит, на крыльцо утром и каждой в руки самолично задание даёт. Брихня, работают на какую-нибудь структуру типа тайной канцелярии и все дела, хотя не совсем понятно, как они там крутятся. Слишком заметные они для такой работы. Больше ничего такого примечательного у Анклава не было. Ну, кроме Цитадели. Как я понял, это какая-то крепость или замок, в котором находится самая крутая учебка. Там делали каких-то боевых кошек, Именно из нее и попадали в столичный гарнизон. И еще там, как я понял, хранилось что-то ценное. То ли казна, то ли еще что. Об этом девчонки говорить не стали. Хоть и слабели они перед комплиментами, но мозги им полностью не отшибало. Все подряд не болтали. Недостаточно еще доверяли. Слишком недавно мы познакомились. Так что военные тайны они придерживали за зубами. Но вот про то, что у них тут постоянные засухи и торговцы к ним не шибко едут, Об этом они болтали, не задумываясь. Это тайной для них не являлось, наивняк, подумал я, свободно получая информацию по состоянию экономики анклава. На земле они не были, там бы их научили уму-разуму. Первое это экономика. Всё остальное растёт из неё, а тут дела, видно, идут не очень. Похоже, они сильно зависят от снабжения извне. Если его перекрыть, пожалуй, они тут взводят, хм, как интересно. Вполне возможно, что это их болевая точка. Ставлю галочку узнать подробнее. Но вот чего у девчонки категорически не хотели касаться в разговорах, так это вопросов личной жизни Варк напрочь. Клещами не вытащишь. Какая-то тут была тайна, и не очень хорошая, может, постыдная. Я так и не выяснил подробности про зверушек. Не зря Бинка какие-то ужасы рассказывал. Короче, я добывал информацию и крутился, аки продюсер и худрук в одном лице, организовывая выступления. К проблеме отсутствия перчаток добавилась проблема с сапогами. Утром следующего дня девчонки притащили свою обувку, и мне были явлены три пары чёрных сапог, одна коричневая и одна рыжая. Мало того, что они выглядели словно в них на лошадях ездили, так они ещё и были не на шпильке. Дьявол скрывается в мелочах. Повторил я про себя, уныло разглядывая ношеные сапоги. И что прикажете с этой красотой делать? Это же страх какой-то, а не сценическая обувь. Пришлось брать их танцгруппу в Ахапку и идти к сапожнику. Долго рядились и припирались, но в конце концов договорились на две пары новых сапог на ушивку старых. И что он сделал так, чтобы они блестели, но каблук увеличить он не брался. Не, брался вообще-то. Только время изготовления улетало далеко за дату выступления. «Эхе-хе-хе», – только и сказал я, отказываясь от картинки танцовщиц на тонких каблуках в моем воображении. «Ладно, ноги длинные, переживем». Потом пошли к портному. Он подтвердил мое мнение о жителях этого мирка, как о мозгоклюях, которая сложилась у меня еще в замке Альста. Литр моей крови выпил не меньше. Один плюс – ткань хорошая нашлась. ярко-жёлтая. Откуда она у него взялась и чего он с ней собирался делать, я не понял. Похоже, это была совершеннейшая случайность, глюк системы производства ткани. В жёлтом тут не ходили абсолютно. Опять пришлось рисовать до истирания грифеля. Я пришёл уже с готовыми эскизами, но мозгоклюй же не мог просто так согласиться, взять и понять, что от него нужно. Пришлось продираться сквозь костность мышления орудуя грифелем. После портного у нас кончились деньги. Девчонки сказали, что у них все, тюти. А у меня еще чулки не куплены. Краски для макияжа, музыкальные инструменты и музыканты не наняты. Приплыли. «Money, money, money! О, вы сани! Из-за ричи из ворлд!» Напивал я себе под нос, разглядывая витрину магазина со столичными штучками, в которой Дина приводила меня покупать камзол. «Вот интересно, миры разные!» Народы разные, а проблемы одни и те же. Где взять бабки? Как это так? Девчонки пошли на экзамен по тактике и поискать займы денег, а я искать реквизит. Хорошо ещё экзамены у них не напряжённо протекают. Время на танцы есть. Подумал я, вспоминая сессионное безумие, охватывающее зимних студентов. Но всё же, сиход, где взять деньги? Я набычился и поджав губы, опустил подбородок и упёрся им в вошейник. Неожиданно пришла мне в голову мысль. Гадость моя, а не использовать ли мне тебя в пользу? Ухмыльнувшись пришедшей в голову идее, я решительно толкнул дверь магазина. Добрый день, поздоровалась со мной из-за прилавка уже знакомая мне продавщица. Добрый день, ответил я, задирая подбородок и стараясь выставить ошейник на показ. Не сможете ли вы мне помочь подобрать кое-что? Конечно, У нас большой выбор мужской одежды. Ага, аж целых три штуки. Прокомментировал я про себя, вспомнив три одиноких камзола на прилавке. Сегодня мне нужен предмет женского гардероба. Сказал я многозначительно, делая брови домиком. Вот как. А что именно вас интересует? Мне нужны чулки. Чулки? Да. Эээ... У вас что, нет элементарных вещей? Как это нет? Все у нас есть, просто... Что, просто? Ну, вы же не жители территории. Мы, как бы это сказать, продаём только жителям. Как это я не житель? возмутился я. Я уже тут почти месяца пребываюсь. Э, да. Ну, ваш статус вас беспокоит это? задрав вверх подбородок, спросил я. Э, да. Прошу простить, но не надо слов, произнёс я и поманил продавщицу пальцем. С заговорщическим видом нагнулся к прилавку. «Я вам сейчас все объясню. Видите ли?» Начал я, убедившись, что продавщица настроила в мою сторону свои ушки. «Я и моя леди!» Услышав «моя леди», продавщица крупно моргнула и малость округлила глаза. Похоже, она услышала что-то новенькое, подумал я, заметив ее реакцию. «Я и моя леди!» Снова повторил я, выделяя слово «моя». Мы немного повздорили перед её отъездом. Ну, знаете, как это бывает. Сделал я небрежный жест правой рукой. Слово за слово и поругались. Вы понимаете? Я с самым доверительным видом наклонился к продавщице, та с готовностью затрясла головой, мол, конечно, эко не видать. У всех так бывает. Так вот, продолжил я, леди скоро вернётся, и я бы хотел, чтобы наша встреча прошла без воспоминаний об этой глупой ссоре. «Хочу сделать ей небольшой подарок в знак примирения». «Понимаете? Конечно, конечно!» Снова молча затрясла головой продавщица. «Язык у нее отнялся, что ли? С чего бы это? Может, я какую-то ахинею несу, которая ей в диковинку?» «И вот я решил купить ей чулки. Думаю, что она оценит такой романтичный и неожиданный подарок. Подарок с намеком, как вы думаете?» «Э-э-э-э-э-э», закашлялась продавщица. «Наверное, это действительно будет самым подходящим подарком». «Ну, так несите». «Э-э, у нас самые лучшие чулки. И они? Ну, они очень дорогие». «Вы сомневаетесь в моей платежеспособности?» Хмуря сидел и обиженный вид спросил я. «Э-э, ну, я... Вы меня поймите». «Ладно, поступим тогда так». Примеряющим тоном сказал я. «Вы знаете, кому принадлежит эта вещица?» Я задрал подбородок и постукал пальцем по ошейнику. Продавщица уверенно кивнула. Отлично. У вас есть сомнения в платёжеспособности её владелицы? Продавщица отрицательно поматала головой. Вы знаете, какую должность занимает тётя владелицы? Увереннейший кивок. Ну и какие тогда проблемы? спросил я. Подарок я заберу сейчас, а счёт вы пришлёте леди Дини, и она оплатит, и всё это делов. А а если она будет против? слабееющим голосом спросила продавщица. Как это она будет против? Почти искренне удивился я. Против такого подарка, против моего подарка? Да ну, вы что? Это же просто не может быть. Хмм, ну хорошо. Какой вам цвет? Белый и пять пар. Сколько? Пять. Тут такой маленький нюанс, но это только между нами. Я приложил указательный палец к губам. Я могу на вас рассчитывать. Конечно. Продавщица вытянула шею вперед, как гусыня. «Знаете», — доверительно сказал я, — «наши встречи наедине с леди протекают порой так бурно». Я постарался сделать на лице мечтательно восторженное выражение. «А чулки такие тонкие. Одной пары порой на один раз и хватает. Рвутся». Я сокрушенно вздохнул. У продавщицы глаза вылезли на лоб и отвисла челюсть. «Так что, думаю, не стоит мне по десять раз бегать. Давайте сразу пять пар». сделав рукой жест, гулять-то гулять, сказал я. Вам на резинке или на подвязке? Потеряно пролепетала продавщица. Резинка? Тут резина есть. Ну, дела. На резинке они интереснее выглядят. Сейчас. Продавщица двинула в подсобку походкой хромой лошади, ударенная по голове пыльным мешком, пропадала она в ней довольно долго. Вот, наконец-то навернулась за прилавок. И выложила на нём пять белых картонных коробочек. Угу, сказал я и протянул крайнюю к себе. Чего там у нас? Хороший чулок. Через несколько секунд подвёл я итог его разглядывания. Плотный, равномерно окрашенный и без затяжек. И резинка отличная, похоже из натурального латекса. Какое хорошее качество, сказал я, растягивая его на пальцах. И где такие делают? Это эльфийские, самые лучшие. Смотри, какие шустрые тут эльфы. Резина у них есть, чук и делают, самые лучшие, наверное, и самые дорогие. И сколько они стоят? Поинтересовался я. Всё вместе это будет стоить 4 золотых. Сразу пришла в себя продавщица, едва только заговорили о деньгах. Хорошая цена. Удовлетворённо подумал я. Была у меня как-то мысль динки кошелёк посипать. Вот и случай подвернулся. Они стоят этих денег. Сознанием кинул я. «Несомненно. А вы уверены, что леди не вернет их назад?» «Назад? Возвращать в магазин чулки? Ну что вы, это же смешно! А леди Дина не любит, когда над ней смеются. Так что если они ей не понравятся, то это будут только мои проблемы, а никак не ваши. Это я вам говорю с полной уверенностью». «А, ну тогда да, конечно», — с облегчением ответила продавщица. «Тогда упаковывайте, а счет леди Дини», — скомандовал я. Когда я показал свою добычу, у воргуш глаза на лоб полезли. Эльфийский. Благоговейно прошептал Анелла, держа перед собой в ладонях воздушное белое облачко чулок. Чудо. Бедная девочка, иронично подумал я про себя, отродясь чулок не видела. В гипермаркет бы её на распродажу, там бы она и свихнулась. Где ты её взял? Обратилась ко мне лиса. Да так, по случаю, пожал я плечами. Приезжал тут пару эльфийк в уголке, да и снял с них, что, пять штук с двух эльфийк. Ага, на них по нескольку пар было. Мерзлявые они эльфийки. Ха, врёшь. Ну где я ещё мог их взять? В магазине. Это же очень дорого. Мне за мою улыбку скинули половину стоимости. Широко улыбнулся я. Я по тебе даром дала. Неожиданно сказала Нелла. Возникла неловкая пауза. Как это там? Господа гусары не ржать. Не будем выяснять, чего она бы мне там даром дала. Мне ничего даром не нужно, подумал я про себя, а вслух сказал: "Жаль, что ты не стояла за прилавком". Нела дёрнула её за рукав лиса: "Прекрати, никаких игр". "Да я ничего". "Вот и не надо. Давайте лучше репетировать". "Да, давайте", поддержали её другие девочки. Я намотал себе на ус оговорку про игры и начал репетицию. Всё оказалось очень даже неплохо. Девчонки быстро запоминали движения, и они в их исполнении выглядели чудненько, чудненько-то чудненько, но всё равно затылки периодически возникали. В этот раз застопорились на отработке выхода. Криво ноги, ругнулся я про себя. Давайте ещё раз, сказал я вслух. Лиса, иди сюда. Ты выходишь первая вместе со мной. И раз, и два, и три. Сиход. Где взять танцевальный класс с зеркалами?